В воспитании девочки произошла значительная перемена. Приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая кроме французского языка и разной науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасии приняло чрезвычайные размеры. Ровно через 4 года это воспитание кончилось. Гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня. Тоже какая-то помещица и тоже соседка господина Тоцкого по имению, но уже в другой, далекой губернии, и взяла Настю с собой вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Иваныча. В этом небольшом поместье оказался тоже, хоть и небольшой, только что отстроенный деревянный дом –